Между всеми колоннами стояли статуи величайших друзей человечества. Фигура Иисуса Христа помещалась в середине амфитеатра между фигурами Пифагора и Платона. Аполлоний Тианский стоял рядом со святым Иоанном, а Беляр возле святого Бернара, Янгус и Иероним Пражский находились рядом со святой Екатериной и Жанной Дарк.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 По нервной дроже сотрясавшей ее тело, Консуэла сразу узнала Ванду. Говори, жрица истины, сказал оратор.